Слова благодарности. «Спасибо родителям за то, что поощряли мои творческие наклонности и терпимо относились к моим детским шалостям, даже когда я, к изумлению соседей, разъезжала по улице на трехколесном велосипеде в нижней кружевной юбке и развивающейся фате. Спасибо за то, что развивали мое воображение и дали мне достойное образование» хотя ради этого вам пришлось идти на жертвы. Благодаря вам, вашему трудолюбию и увлеченности своей работой я впервые поняла, что значит быть амбициозным и дисциплинированным человеком. Мне поистине крупно повезло, что вы мои родители. Всем, чего я добилась, я обязана вам». «Спасибо Алисе Рубин, моему блестящему агенту из «Парадигм Эдженсии», за то, что годами уламывала меня взяться за перо, и когда я, наконец, решилась, когда придумала и сюжет, и Тифани, когда поняла, как лучше обо всем этом написать, то у меня все вышло как нельзя хорошо, так что я до сих пор сама этому удивляюсь». «Спасибо, Алиса, что поверила в меня до того, как я сама поверила в свои силы. Спасибо моей лучшей подруге, Кейт Хойт, за то, что подружилась со мной, когда мы обе только-только делали первые шаги в Нью-Йорке. Кейт, ты особенная и неповторимая, даже не знаю, что бы я без тебя делала». Благодарю своего редактора, Сару Найт, которая первой прочла книгу от корки до корки и выразила мои собственные мысли прежде, чем я сама успела их осознать, а также побуждала меня тщательнее выбирать слова и не позволять им командовать, когда я выбивалась из сил. Спасибо моему агенту по работе с кинокомпаниями Мишель Вайнер из... Creative Artists Agency. «Экранизировать книгу — все равно, что вкатывать огромный камень на вершину горы», — сказала однажды она. «Спасибо за то, что ты взяла на себя этот труд. А еще за то, что посоветовала, где найти красивые украшения». «Спасибо моему агенту по рекламе, Кейт Гейлс», за исключительное внимание к деталям, а также за то, что с ней я чувствовала себя в надежных руках. Спасибо Элине Уайстбейн, агенту по сбыту, за усердную, хоть и невидимую работу. Благодарю всех сотрудников издательства Саймона Шустер за ободряющие письма которые я планирую распечатать и повесить в рамочке над огромным письменным столом в моем кабинете, который у меня когда-нибудь появится. Особая благодарность Каролине Рейди, Джонатану Карпу, Мэри Сьюруччи и Ричарду Рореру. Благодарю моего наставника Джона Сирлза. Я помню, что ты терпеть не можешь, когда я называю тебя наставник, но из песни слова не выкинешь. Я пришла в Космополитон, будучи наивной вчерашней студенткой, которая преклонялась перед твоим писательским талантом, и ты дал мне работу. Спасибо тебе за годы поддержки, за то, что верил в меня, за то, что выслушивал моё нытьё и за то, что не давал пасть духом когда я официально очутилась на перепутье. «Спасибо, Кейт Уайт, которая научила меня идти до конца или уходить с поля. Благодаря Кейт я научилась открыто говорить о своих потребностях, а еще замечать в людях их сильные стороны. Твои советы останутся со мной навсегда». Благодарю главных редакторов журнала, Джоанну Коулс и Джойс Чанг, которые не давали мне остановиться на достигнутом. Благодарю моего брата Кайла за теплые отношение и поддержку, за то, что он с энтузиазмом рассказывал всем и каждому о моей книге и вообще за то, что он есть в моей жизни. «Я всегда знала, что ты станешь тем, кем стал». Я очень тобой горжусь. Спасибо родственникам мужа, Барбаре, моей поклоннице и читательнице номер один, а также Энди и Натали, которые побили все мыслимые рекорды по предпродажным заказам. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку с той стороны Центрального парка. Отдельно хочу поблагодарить Дэйва Каллена, автора книги «Колумбайн», который дает проницательные психологические портреты виновных в трагедии, разразившейся в школе Колумбайн. Огромное спасибо моим собственным, чрезмерно фотогеничным, добрым и заботливым друзьям, совсем не похожим на некоторых персонажей книги. Спасибо, что вы целый год самоотверженно терпели мою болтовню». И, наконец, спасибо моему мужу Грегу, лучшему агенту, о котором только может мечтать девушка. Спасибо за то, что позволил мне побыть дарованием. Спасибо, что не ворчал, когда я выставляла тебя в спальню и запиралась в гостиной, чтобы поработать. Спасибо за то, что расхваливал мою книгу всем и каждому и за то, что первым заказал у меня экземпляр ты гордился мной, и за это я тебя ещё больше люблю. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Март 2018 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина. Читала Анастасия Дадыка.